К началу апреля, более чем через 100 дней с начала погони и почти в тот самый момент, когда я присоединился к морскому дозору, «Тандер» изменил курс. Судя по всему, судно теперь направлялось в нигерийские воды. По мнению представителей «Интерпола» и команды морского дозора, владельцы «Тандера» приказали капитану прекратить попытки оторваться от преследователей. Еще в марте власти Нигерии лишили «Тандер» права ходить под флагом страны, И тем не менее, как думали члены команды морского дозора, браконьеры направлялись именно в Лагос, рассчитывая на благосклонность нигерийского морского ведомства. Нигерийские воды могли привлекать команду Тандера и по другим причинам. В этой стране процветает черный рынок ворованного бункерного топлива, тяжелого сорта мазута, используемого как горючее большинством морских судов. К тому же в Нигерии всегда найдется немало чиновников, Готовых, разумеется, за достойное вознаграждение помочь браконьерам укрыться от преследования. Судя по всему, как раз на это и рассчитывали владельцы Тандера. Нигерийские власти могли просто не пустить морской дозор в свои территориальные воды. Госдепартамент США направил в адрес правительства Нигерии ноту с угрозой санкций в случае отказа от лишения Тандера права ходить под флагом этой страны, несмотря на документально подтвержденные нарушения. Было очевидно, что никаких реальных действий не последует. Как показывает опыт, США с большой неохотой предпринимают шаги, направленные на борьбу с нарушениями трудового законодательства и экологических норм, опасаясь негативного влияния на торговлю и излишне пристального внимания к их собственным сомнительным методам работы. Интерпол также сообщил правительству Нигерии, что есть простой способ прекратить погоню достаточно выдать официальный ордер на арест судна. Находившиеся в этом районе военные корабли ЮАР ожидали от нигерийских властей разрешения произвести захват браконьерского судна. Но Нигерия не желала рисковать. Такое разрешение означало бы, что властям придется проводить расследование и организовывать суд. На это у них не было ни желания, ни ресурсов. Как часто бывает в таких ситуациях, Нигерия выбрала наименее затратный путь. Лишив судно флага и принадлежности к какой-либо стране, оно просто переложило ответственность за решение проблемы на плечи других заинтересованных сторон. Формально любая страна могла взять Тандер под свой контроль. На практике все обернулось иначе. Теперь до Тандера никому не было дела. Теперь и власти ЮАР задались вопросом, Зачем брать на себя эту головную боль и тратить средства на операцию по поимке браконьеров, если никто даже не просил их об этом? Не сумев заставить Тандер вернуться в порт для проверки и отказавшись от помощи австралийского ВМФ, Нигерия не стала использовать даже то ограниченное влияние на судно-нарушитель, которое у нее было. Ярчайший пример так называемой трагедии общих ресурсов. Согласно этой концепции, к общей собственности чаще относятся с пренебрежением и с меньшей охотой защищают от посягательств. Тот факт, что Нигерия, не задумываясь о последствиях, так быстро отказалась от исполнения обязательств держателя Национального морского регистра, говорит о порочности современной системы регистрации судов. Столетиями флотилии торговых и рыболовных судов по всему миру ходили под флагом страны, на территории которой находился их порт приписки. Эта страна несла ответственность за безопасность судна и соблюдение прав команды. Ситуация начала меняться в начале 20 века с появлением открытых регистров. Флаги таких регистров еще называют флагами удобной регистрации. После Первой мировой войны США решили избавиться от лишних судов, Многие из них достались по нами. Нередко американские бизнесмены хотели продолжать эксплуатацию судна, но при этом им было удобнее, чтобы оно находилось в стране с менее строгим сводом правил и норм. Еще одной причиной популярности удобных флагов стали разного рода запреты. Например, когда суд в США вынес решение о запрете продажи алкогольных напитков на борту судов, который распространялся даже на суда в международных водах, Многие владельцы пассажирских судов предпочли перерегистрироваться под другим флагом. Накануне Второй мировой США снова пошли на перевод значительной части торговых судов под флаг Панамы в надежде, что это поможет им снабжать Британию продуктами и другими ресурсами и при этом не быть втянутыми в войну или обвиненными в нарушении закона о сохранении нейтралитета. Сегодня многие страны, включая те, у которых нет выхода к морю, например, Монголия и Боливия, торгуют правом ходить под своим флагом. Некоторые из крупнейших регистров находятся в ведении коммерческих организаций, которые чаще всего располагаются совсем в другой стране. Например, либерийским регистром распоряжается фирма из штата Виргиния. Теоретически, компании, которые собирают плату за право ходить под определенным флагом, должны контролировать и то, как клиенты распоряжаются этим правом. В частности, они должны следить за соблюдением правил в области безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды, а также расследовать все случаи нарушения этих правил. На практике выдача удобного флага обычно не сопровождается мерами контроля, делая его прикрытием для разного рода афер. Операторы судов стараются подыскать Национальный морской регистр с самой низкой платой, И самым коротким списком правил. С таким режимом регулирования надежную систему надзора не создать, это лишь иллюзия контроля. Объясним принципы его работы на примере с автомобилями. Представьте, что независимо от вашего места жительства, вы можете привинтить на свой автомобиль номерной знак любой страны. При этом дорожная полиция, которая должна следить за соблюдением правил, получает зарплату не от государства, а от самих водителей. После трех с лишним месяцев, проведенных в погоне за Тандером, команды обоих судов морского дозора испытывали смесь скуки, страха и ожидания скорой развязки. Новость об отзыве Нигерии и флага у Тандера подтвердила, что все видели в браконьерском судне изгоя, но также глубокую порочность всей системы и то, что в этой схватке морскому дозору нужно полагаться только на себя. Сотни вооруженных до зубов, снующих в поисках добычи пиратских судов, делают Гвинейский залив у берегов Нигерии далеко не самым приятным местом. Опасаясь атаки, капитаны Боба Баркера и Сэма Саймона организовали круглосуточное дежурство. Команды проверили исправность водяных пушек, подготовили побольше масляной кислоты для бомб-вонючек и разложили на палубе толстые канаты» которые бросают в море для повреждения грибных винтов противника. Каждые два дня команда «Морского дозора» перевозила меня и Коуф Сейрома на катере от одного судна к другому, чтобы мы могли фиксировать все, что происходит. Перемещение между двумя кораблями, в особенности такими крупными судами с высокими бортами, как Боб Баркер и Сэм Саймон, в открытом море было мероприятием рискованным, Обычно на одну поездку у нас уходило около 15 минут. Чтобы забраться в катер, нужно было спуститься на несколько уровней вниз по веревочной лестнице. Но это было только начало. Катер намного меньше судна. При сильном волнении его нещадно бросало из стороны в сторону, так что приходилось точно рассчитывать время прыжка, чтобы не угодить в воду. Иногда мне казалось, что я запрыгиваю в поезд на полном ходу, К тому же сами суда, как правило, тоже находились в движении. Чтобы не отстать от «Тандера» во время наших маленьких экспедиций, им приходилось поддерживать скорость в пять узлов. Никакой страховки не было. Привязав к телу веревку, мы рисковали еще больше. Также нас предупредили, что если при посадке или высадке кто-нибудь из нас упадет за борт, главное не угодить в пространство между катером и бортом судна, И не дать затянуть себя под дно корабля. При этом было непонятно, что делать, чтобы спастись, оказавшись в воде. Во время первой пересадки Коувсейром встал на рельенг, надел шлем, а потом, выдержав паузу, положил руку мне на плечо и сказал, Иэн, спасибо, что взял меня с собой. Это невероятное приключение. К тому времени мы были на ногах уж точно не меньше 30 часов, и оба валились от усталости. Наверное, поэтому его слова особенно тронули меня. Потом он перелез через рейлинг и, повиснув на одной руке, на первой ступени потертой деревянной лестницы, которую мотала из стороны в сторону над беснующимся морем, добавил. «Еще, Иэн, я не умею плавать». С этими словами он начал свой длинный и опасный спуск. «За те десять дней, что мы провели в море, мы проделали это, наверное, раз шесть». И хотя с каждым разом у нас получалось все лучше, ощущение смертельной опасности не покидало меня. Я выкладывался полностью, доказывая людям из морского дозора, большая часть которых была на 10-20 лет моложе меня, что я прекрасно ориентируюсь в морских обычаях и порядках. Нахожусь в неплохой форме и могу справляться с нагрузкой, которую выдерживали они, работая по 15 часов в сутки. Спуски по лестнице пугали меня не только потому, что обычно при этом приходилось тащить кучу дорогостоящего оборудования, квадрокоптер, камеру GoPro, профессиональные объективы, и не потому, что падение могло закончиться гибелью. Еще я ужасно боялся опозориться перед этими молодыми ребятами, которые, похоже, смотрели на мои потуги скептически и воспринимали меня как чужака. Распорядок дня на судах морского дозора был строгий. 7.00 – общее собрание, на которых должны были присутствовать все члены команды. В течение дня каждый должен был выполнить ряд работ. Я и драили уборные. Воду экономили, и душ разрешалось принимать раз в день и не дольше трех минут. Чтобы избежать утечки важной информации, включая наше местоположение или направление движения, которое могла бы быть использована пиратами, Один из офицеров просматривал все сообщения, которые члены команды отправляли через судовой сервер. Мои сообщения никто не проверял, так как я использовал спутниковый телефон. Со стороны нас, наверное, можно было принять за выброшенных на необитаемый остров жертв кораблекрушения, которые заново придумывают все ритуалы и правила. Алкоголь и сигареты были под строгим запретом. Ежедневно в 16.00 на средней палубе, где находился спортзал с велотренажером, грибным тренажером, беговой дорожкой, штангами, гантелями и различными турниками, проходили добровольные групповые занятия. Вечером в воскресенье на судовом информационном стенде появлялось расписание тренировок на следующую неделю с подробным списком упражнений, среди которых было немало силовых. Поначалу я недооценил нагрузку, которую добавляла прыжкам, приседаниям, отжиманиям и прочим упражнениям постоянная качка. Так что уже на второй день на борту я буквально изнывал от боли. По вечерам проводились заседания книжного клуба. В тот момент обсуждали в Патагонии Брюса Чатвина и счастливые острова Океании, бороздя Тихий океан Полотеро. Не обходилось и без кино, крутили невероятную жизнь у Уолтера Митти, «Безумный Макс под куполом грома» и «Идеальный шторм». Последний не показался мне уж таким увлекательным. Вряд ли бы я сам выбрал его, учитывая, что картинка за бортом мало отличалась от того, что я видел на экране. В кают-компании был богатый выбор музыкальных инструментов от акустических и электрических гитар и барабанов до кларнета и клавишных. В команде было немало талантливых музыкантов, так что музыкальные импровизации и экспромты были частым развлечением, от которого я получал большое удовольствие. Практически все члены разношерстной команды «Морского дозора», состоявшей из представителей девяти национальностей и говорившей на двух дюжных языков, имели высшее образование. Большинству было от 20 до 35 лет. Совещания проводились на английском, он же использовался в работе. Почти половина членов экипажей были женского пола. Большая редкость для судовых команд, которые практически всегда состоят из одних мужчин. За время моего пребывания на судах у меня сложилось впечатление, что представители обоих полов находятся там в относительно равных условиях. Женщины выполняют ту же работу и занимают те же должности, что и мужчины. Запрета на романтические отношения между членами команды не было, Но предполагалось, что они не должны мешать работе, особенно если эти отношения между начальником и подчиненным. Большую часть времени я проводил на мостике Сэма Саймона с капитаном Чакроварте. На стене за его спиной висел ламинированный плакат. В верхней части плаката красными буквами было написано «Внимание, розыск! Бандитская шестерка!» Суда браконьера, ведущие незаконный вылов клыкача. Под надписью красовались фотографии шести судов. Это были Тандер, Викинг, Кунлун, Йонгдинг, Сунгхуа и Перлон. Из рассказов чакраварте я узнал, что он вырос в индийском городе Пхопал и около 10 лет плавал на танкерах, перевозивших химические вещества. Он прошел все ступени карьерной лестницы, дослужившись до капитана. В 2011-м вступил в ряды морского дозора. Ему было 32. Несмотря на небольшой рост, он производил впечатление человека сильного, уверенного в себе, но при этом неизменно сохранял добродушие и был прост в обращении с подчиненными. Однажды я нечаянно опрокинул полную кружку горячего кофе на его ноутбук. Такое количество жидкости не могло не добраться до материнской платы. На этом компьютере хранились практически все записи Чакроварти о тандере, Он спокойно поднялся, смахнув остатки жидкости, и перевернул ноутбук в надежде избавиться от попавшей внутрь жидкости. «Все нормально», — сказал он. «Я хорошо помню все, что написал». И я почувствовал, что эта спокойная, неагрессивная реакция отчасти была инстинктивной. Но была в ней еще какая-то особая решимость и сосредоточенность, как будто все, что с ним происходило, включая и этот досадный инцидент, было частью сформулированной им когда-то для себя программы. Как это часто бывает с искателями приключений и экологами-активистами, во всяком случае теми, с которыми довелось иметь дело мне. Чакраварти, казалось, все время двигался к какой-то внутренней цели, что было видно по его действиям и поступкам. Это сильно отличается от собирательного образа защитников природы, который сложился в головах обывателей. Часто к ним относятся пренебрежительно, считая сопляками с татуировками, пирсингом и дредами, выставляют их взбалмошными, наивными эскопистами, бегущими от личной ответственности, реального мира и нормальной работы от звонка до звонка. В большинстве случаев это не так, в особенности если говорить о нормальной работе. В море они проводят на вахте куда больше стандартных 8 часов в день, Команды судов «Морского дозора» и «Гринписа», о которых мне также довелось писать, состояли из людей не просто решительных, но даже амбициозных, погруженных в работу, тех, чье поведение называют «поведением типа А». Термин «поведение типа А» – Type A Behavior – предложен кардиологами Фридманом и Розенманом. Люди этого типа жаждут конкуренции и успеха, стараются сделать как можно больше за как можно меньшее время из за постоянной нехватки времени с трудом расслабляются они нетерпеливые прикажущиеся самонадеянности неуверены в себе просто их жизненные цели отличались от мечтаний обычного офисного планктона наряду с участием в компаниях по спасению океанов многие занимались еще и постоянной работой по самосовершенствованию Их лозунги «меньше жалуйся», «будь решительнее», «прислушивайся к мнению других», «проявляй активность». Таким образом, я сам себе ежедневно напоминаю, что должен быть благодарен за возможность делать эту работу, сказал мне один из членов команды, когда я спросил его, зачем он каждый день вызывается мыть уборная. Если я собираюсь и дальше отстаивать эту идеологию, я должна прогнозировать возможные нежелательные последствия, ответила мне другая участница экспедиции, когда я спросил ее, зачем она читает книгу о мировой продовольственной политике. Вряд ли это было увлекательное чтение».